Однако голова болела так сильно, что Антон едва мог соображать. Активируй. Звено благодарит оператора и воздает ему п о ч е с т и Начинается заборты энергии. Прошу приготовиться. В этих словах Антон почувствовал н е п р и к р ы т у ю радость. Это было последним, что он запомнил на этот момент, поскольку что-то схватило его и с невероятной силой швырнуло вверх. Сквозь гору. Изолитый ярким солнечным светом горизонт, впугающую космическую черноту. Антон тонким лучиком отбился от какого-то мелкого метеора, скользнул мимо Луны и устремился в межзвездное пространство, сквозь к л о к о ч у щ у ю плазму Солнца на вылет в неизвестность. Потом был рывок, ужасающий удар о ломкую ткань пространства, и его потащило обратно, покалывая иглами звездного света. Вновь промелькнули величественные кольца Сатурна и громада Юпитера. Приблизилось жаркое солнце. Лишь там, возвращаясь у маленькой красной планеты вблизи, оказавшейся довольно большой и совсем даже не красной, рыжеватой с коричневым оттенком, он понял, что на самом деле не сдвинулся с места. Хитроумная машина каким-то образом высвободила его сознание, позволила выйти из тела, а дальше был ужас. такой холодный и злой, что деревене лыму скулы шеи свело судорогой. К маленькому голубому шарику, повитому бледными разводами циклонов, двигалось нечто опасное. Размерами, по крайней мере, как показалось испуганному учёному, оно превышало Юпитер. Необъятное чёрное облако, внутри которого таилась безмолвная смерть, так он почувствовал её. Он понял, возможно по подсказке звена, а возможно благодаря своим генам. что к земле возвращается древнее зло. Теперь он знал, что звено построено для борьбы с этим исполином. Спрятанные от любопытных глаз земных астрономов в облаке кружились гигантские шары и пирамиды. За ними парила г р ю м а ч е р н о т а сферической формы – главный враг. А дальше еще пирамиды, сферы невозможных размеров кубы. Антон пролетал совсем рядом, задыхаясь от волнения и страха. Чувствуя заключенную в их о т р о б и опасность, он падал сквозь тучи. Предвнулся и широкий зеленый континент, з а п ы л е н н ы й испарениями, смога и облаками. Вырисовывались высокие хребты Карпат. Приближалось звено. Это вселяло уверенность и надежду. Звено активировано. Оно набирает неведомую та энергию, кормится, чтобы противостоять той ужасной штуке, летящей к земле. Антон вернулся обратно совершенно разбитый. Во что бы то ни стало надо изучить дневник и найти ответы на все вопросы. Надо узнать, что там такое вверху, откуда отец узнал. Очнувшись, ученый благодарно улыбнулся з в е н у Спасибо. И тут же закричал от ужаса. Звено работало, набирая энергию. Угольно-черная клякса, отчетливо видимая сквозь толщу горы, расползалась во все стороны по зеленым п а л о н и н а м накатила на деревню, потекла по земле. Казалось, даже с такого расстояния слышны протяжные вопли людей, умирающие, падали, содрогаясь в конвульсиях, мужчины, женщины, старики и дети, скрюченные пальцы, о с к а л е н н ы е рты, слюна, фекалии и кровь на земле. умирали мучительно, каждая толика предсмертной человеческой судороги, каждая эмоция и крик переплетались тугие нити ты энергии, лениво стекавшиеся со всех сторон. Антон кричал, видя, как кормится его защитник. Звено убивало людей, наполняясь мощью. Хватит! заорал он. Хватит! Эгрегор мученической смерти протекал сквозь него, вливаясь в алтарь. Каждая клеточка своего тела, мельчайшим электрическим разрядом мозга, душой и телом он чувствовал это страшную муку, терзавшую несчастных жителей деревни. Господи, пожалуйста, хватит! Люди в Горинчево погибали один за другим, и каждая смерть, пронесшись над горным хребтом, оставляла в душе Антона шрам. Хватит! Из стены выскользнули две маленькие тени. Они накинулись на вопящего в ужасе Антона. Звено кормилось впервые за долгие годы. Теперь у оператора появился шанс выжить во время вторжения, но какой ценой? Тени исчезли и, д в а д о т р о н у в ш и с ь до колени Аркудова, растворились в его ногах. Антон потерял сознание. Боевая готовность четыре процента.